Берта Свон. Деревенская ведьма хочет любви. Глава первая. Я стояла раком на огороде в широком длинном платье, скрывавшем все мои прелести, и вырывала из земли сорняки. Эти гады, как назло, после вчерашнего дождя попёрли с удвоенной силой. И теперь грядки с луком и морковкой были заполнены травой. На огород, как и на дом рядом, была наложена магическая защита, так что я не боялась, что кто-нибудь увидит меня в неподобающей для деревенской ведьмы позе. Спина затекла, ноги болели, но оставалось совсем немного, каких-то три грядки, а потому я упорно продолжала развлекаться на огороде. Руки в матерчатых перчатках совершали привычные движения, уничтожая гадкие сорняки. Можно было бы, конечно, применить магию, Но тогда оставался риск быстро распрощаться с фигурой. А я любила то тело, в которое попало год назад. Фигуристое, молодое, ладное. Оно привлекало внимание мужчин деревни ничуть не меньше, чем лицо. То тоже радовало глаз и посторонний, и мой собственный. Ведьма, симпатичная, яркая. Вот что отражалось в зеркале, когда я в него смотрела. И чтобы не зарастать жиром, я старалась пользоваться магией не так часто. Большую же часть работы в огороде и в доме выполняла самостоятельно. Я разогнулась, схватилась за поясницу, помянула незлым тихим словом все типы сорняков, известные в этом регионе, и кое-как доползла до очередной грядки. Ничего-ничего, а вот вырастут скоро и морковка, и лук, и я вознагражу себя за все труды. С этими мыслями я снова склонилась над грядкой. «Ну, проклятые гады!» Идите сюда. Добив минут через 40-50 последний сорняк на последней грядке, я походкой с земной бабы Еги поплелась в дом. Сейчас кофе бэт до зефиром в шоколаде. Эх, мечты. Что-то что другое осталось на земле, а я здесь, в теле Арины, деревенской ведьмы. Впрочем, ей самой попавшей в моё земное тело не слаще приходится. И тут уже не знаешь, кого из нас жалеть. Я-то хоть в свое время фэнтези о попаданцах начиталась, быстро разобралась, что к чему. А оренке тяжко. Попробуй привыкни к земной технике. По утоптанной тропинке между грядок я дошла до домика, небольшого двухэтажного, сложенного из дерева. Потянула за дверь, перешагнула порог. Меня встретил обалденный запах свежесваренного борща. У деревенской печи хлопотала невысокая, полная домовушка глашка. Она и готовила, и убирала, и закрутками на зиму занималась. Настоящее подспорье для городской меня. «Глаша, ты меня балуешь», — пошутила я, помыв руки перед струей воды в рукомойнике. «Вот сейчас как наемся, в дверь влезать перестану». Глашка повернулась от печи и окинула меня насмешливым взглядом. «Чтобы в дверь не влезать, тебе ведро блинов за сутки съесть надо, а ты всю фигуру блюдешь. От глажки не утаилось перемещение наших сариной душ, она знала, кто перед ней, и успела нахвататься у меня земных словечек, которыми пороще щеголяла при разговоре с деревенскими домовыми, вводя их при этом в ступор. «Так сама ж говоришь, что мне жених нужен», отшутилась я и уселась на деревянную табуретку возле накрытого скатертью обеденного стола. А в деревне девки почти все фигуристые, но не толстые. Растолстею не возьмут меня замуж. «Нужны тебе те деревенские», — презрительно проворчала Глашка. «Ты, девка умная, городского охомутать сможешь». Я только хмыкнула. «Городского, как же. До ближайшего города нужно было ехать километров двести, не меньше. Сами городские у нас не показывались, так что мечтам Глашки выдать меня за кого-то побогаче и познатнее сбыться не суждено». Но говорить ей об этом смысла нет, — Рука у глажки длинная, глаз острый. Попадет мне полотенцем по макушке, а то и по шее заехать может воинственная домовушка. Знаем, проходили. Низкорослая, крепко сбитая глажка таинственным образом умудрялась при необходимости достать даже до потолка, по которому не раз гоняла тем же полотенцем мух. Ее глаза меняли цвет в зависимости от настроения хозяйки. Сейчас они были голубыми, а значит, глажка довольна жизнью. Чёрные, как смоль волосы, она обычно прятала под косынкой или платком в зависимости от времени года. Носила она всегда или платье, или сарафан темных цветов. На ногах неизменные лапти. В общем, настоящая представительница семейства домовых. «Зоика заходила», — между тем сообщила Глажка, вернувшись к печке. «Стучала в калитку. Приворотное зелье хочет». «А ты откуда знаешь?» — не поняла я. Клиенты ведьма обычно не кричали на всю улицу, зачем пришли. Да что там знать, проворчала Глашка. Она вчера на вечерних гульках все к Витьке кузнецу липла. А он Саньке, старостиной дочке, глаз не сводил. Папа Шаньке платок шелковый подарил. Вот она в нем и вышла. А Витьке монетки лишние, ой, как нужны. Так что не быть Зойке Витькиной бабой. Бьюсь об заклад. По осени он с Санькой свадьбу сыграет. Я промолчала. Примота Глашки порой сильно меня коробила. Не сказать, чтобы я жалела Зойку или сочувствовала Витьке, у которого недавно случился пожар и выгорело все подворье. Хорошо без жертв обошлось. Но в пересказе Глашки все эти события звучали слишком цинично, что ли. Глашка между тем, закончила варить борщ. Налила половником в железную миску и с помощью матерчатых ухваток перенесла ее на деревянный кругляш на столе. «Поближе ко мне». «Ешь», — буквально приказала она, подавая деревянную расписную ложку. Я только хмыкнула и принялась за еду.